Глава четвертая. Секта. Тем временем, за своими размышлениями на тему самой секты и Михаила, мы подошли к тому самому месту, где располагался город сектантов, город солнца. Какие же все-таки красивейшие места тут были. «Да», — подумал я, Вессарион не дурак». Место для своего рая он выбрал, что называется, в соответствии. Это действительно земной рай. Великая русская тайга. Почти девственная, нетронутая грубой и нелепой цивилизацией природа. Великая Сибирь. Глядя на все это, понимаешь, как ничтожна цивилизация по сравнению с этой величественной природой. Бесценное богатство России. И именно здесь, прямо среди многовековых сосен, и расположил свою секту Виссарион, как большая куча навоза среди девственной природы, живописных лугов, великой тайги, ручьев и озер, которая уже только своим присутствием оскверняет все то, что было создано великой рукой самого Создателя. Кругом бесчисленное количество красивейших сопок, усыпанных невиданными цветами, всех цветов и оттенков. Вокруг красивейшие и огромнейшие русские березы, многовековые кедры, рябины, красивейшие елки, осины с россыпями подосиновиков. А прямо на сопках смородина дикая, земляника, И еще уйма всяких ягод. Это неповторимая западно-сибирская тайга. Когда смотришь на нее, то ощущаешь все то величие создателя, неповторимую природу. Величайший смешанный лес протянулся до самого Урала и заканчивается на Дальнем Востоке. Совсем рядом с этой горой сухой которую оккупировала секта Вессариона, совсем девственное озеро Тиберкуль, окруженное уже скалистыми сопками, с которого летом на закате можно увидеть стаю взлетающих розовых фламинго в лучах заходящего розового солнца. Вода в этом озере настолько чистая, что на глубине 10 метров видно дно, как вроде оно совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. А рыбы в озере просто едят с рук и совсем не боятся человека. Видимо-невидимо различных кореньев, грибов, ягод. Вот оно, истинное богатство земли русской. С середины августа в этих районах начинается сбор урожая тайги. Местные жители Ведрами и бочками заготавливают грибы, соленья, ягоды. И живут потом всю суровую зиму за счет щедрых даров тайги. А в поймах между сопками небольшие болота, поросшие осокой, в которой тьма клюквы. Сама тайга очень интересное зрелище. Лиственные деревья в основном с южной стороны, а с северной и восточной Тайга уже другая, темная, частая, суровая. Вот как в кино показывают кедры, елки, пихты. Иногда тайга, особенно на высоких сопках, кончается. И начинаются настоящие заливные и красивейшие луга. Точно такие же, как альпийские, усеянные тысячами цветов, фиалки, лилии, серый и белый мох. Трава совсем невысокая, и из-за этого кажется, что луга просто покрыты коврами из разных цветов — синих, желтых, красных, оранжевых. Лилий одних тут только десятки разновидностей. Местные жители и сектанты называют их «жарки», потому что они оранжевые, и их так много, что складывается впечатление, что вся тайга горит. Но есть и темные, и синие, и желтые, даже светло-коричневые и кремовые с коричневыми и розовыми пятнами. И это одни только лилии. А синие луга ирисов ни с чем не сравнить. То тут, то там, много брусники, голубики, везде, видимо-невидимо, кедровых шишек и бесчисленное количество белок, которые то и дело бегают с этими шишками и орехами и совсем не боятся людей. Местные жители даже собирают в тайге дикий лук, чеснок и черемшу и солят просто бочками. В каждой деревне, а в тайге только разбросанные небольшие деревни, готовят только свой, ни с чем не сравнимый хлеб.